что вам нужно, папаша? Говорите живее. Вы видите, здесь кусаются. Мой лейтенант, я все сказал вам. Я хотел бы похоронить мое семейство. Отлично, я прикажу сходить за телами. Тела при мне, господин лейтенант. Что такое? Он указал на мешок. В нем оказались скудные остатки семьи папаши Мореско. Я вздрогнул от ужаса. «Хорошо, старина, я прикажу их похоронить». Он посмотрел на меня, как на человека, выпалившего совершенную глупость. «Когда стихнет этот проклятый шум, — начал я снова, — мы выроем им превосходную могилу. Все будет сделано, папаша Мореско, будьте спокойны. Но у меня фамильный склеп. Отлично!» Укажите его нам. Но, но... Что такое «но»? Но, мой лейтенант, мы в нем сидим все время. Квакер. Заповедано «Не убий. Вот почему стон, квакер, записался в колонну автомобилистов. Он помогал своему отечеству, не совершая страшного греха человекоубийства. Воспитание и богатство дозволяли ему занять более высокую должность, но раб своей совести он принимал со смирением невиданную работу и общество людей, казавшихся ему грубыми. Что был стон? Лысый лоб у вершины палки. Господь даровал ему тело лишь для того, чтобы возвысить мысли над жалкими скорбями мира сего. Каждое его движение было не более как победа, одержанная духом над материей. У руля своего автомобиля, каковы бы ни были грозные обстоятельства, он держался с деревянной неподвижностью проповедника на кафедре. Никто не видел, как стон смеется. Однажды утром Будучи свободен от службы, он возымел мысль выйти на прогулку для того, чтобы преклониться перед Создателем в его творениях. С огромной Библией под мышкой Стон пересекал длинными своими ногами лужайки, возрожденные весной. Вид ясного неба, щебетание воробьев в траве, все заливало его радостью. Стон сел, открыл свою Библию, но в ту минуту увидел у изгиба аллеи непривязанную лошадь с торчащими от худобы боками. Тотчас же голос долго силой заговорил в нем. У себя на родине Стон был членом общества покровительства животным. Он приблизился к скотине, погладил ее мягкие губы и, забыв о прогулке, направился к конюшне. По дороге, Не выпуская из рук своей Библии с застежками, он напоил лошадь у колодца. Конюшенным мальчиком состоял некий юноша по фамилии Беккер. Нрав этого молодого человека издавна составлял причину справедливого гнева стона. Беккер оставлял на каждом привале безутешных невест. «Я бы мог», — сказал ему квакер объявить о вас майору, но надеюсь, что на этот раз и моих слов будет достаточно. Бедная, больная лошадь, которую я привел, из-за которой вы будете ухаживать, достойна лучшей участи, чем вы». И он удалился размеренным, торжественным шагом, не обращая внимания на гоготание, раздававшееся позади него. «Четырехугольный». Выдвинутый вперед подбородок юноши с убедительностью свидетельствовал о непобедимом упорстве. Прошло несколько дней. Лошадь все время бродила без призору. На этот раз стон сказал Беккеру с твердостью. Ищадие сатаны!» Так приблизительно начиналась его речь. «Всевышним позволено нам, может быть, погубить свою душу, Но грехи ваши не должны всей тяжестью пасть на невинную лошадь. Поглядите на нее, негодяй. Она расхаживает здесь в величайшем беспокойстве.